Глава вторая. Холод был адский. Дыхание давалось с трудом. Глаза застилали слёзы, которые, кажется, тут же замерзали на щеках. Далеко уйти не получилось. Впереди внезапно возникла тёмная фигура, в которую я врезалась, не успев затормозить. Мужчина взял меня за плечи, легко отлепил от себя и рассмотрел. Я взвыла, Дёргаясь и безуспешно пытаясь вырваться. Опять процедил он. Ну, крампус. В следующий момент меня выпустили, а потом на виски легли прохладные пальцы. Я затихла, истерика отступила, разрывающие меня на части эмоций словно заморозились, сменившись в прямом смысле ледяным спокойствием. Лучше, уточнил мужчина. Намного. Отлично. Тогда идём в тепло. Идём, согласилась я, потому что это было разумно. В этот момент к нам подбежал запыхавшийся гном. Гргрнель низко поклонился он при виде моего спутника. Привет, бравер. Это, как я понимаю, новый управляющий? Он уточнил это ровно но гном всё равно поюжился. Да. Прислали только что. Ясно. Не добавив больше ни слова, мужчина поднял меня на руки и в следующий миг равнодушно сгрудил в то же самое кресло, в той же самой комнатке. Быстро мы переместились, констатировала я. Да, кивнул он. Брабер прибежал только через пару минут. Он, запыхавшись, ввалился в комнату и с беспокойством посмотрел на нас. Видимо, в присутствии этого загадочного Горгнерле, если я правильно запомнила имя, ему было неуютно. Могу его понять. Если бы эмоции были при мне, я тоже, пожалуй, разглядев своего спасителя на свету, постаралась бы особо при нём не отсвечивать. Нет, он не был жутким монстром. Из плюсов Высокий рост, широкие плечи, густые чёрные волосы до лопаток, с единственной неожиданной светлой прядью с правой стороны. Смотрелось необычно, но ему странно шло. И красивое смуглое лицо. Правда, до жуткости неподвижное, словно у него и самого эмоции давным-давно отмёрзли. Казалось, что улыбка на этом лице появиться попросту не может. А если и появится, то выглядеть она будет пугающе. Вот такие вот сомнительные плюсы. Из минусов пробирающие до отрапе глаза, меняющие цвет от светло-голубого до стального серого и серебристого. Холодный настолько, что от его взгляда невольно сводило зубы. Да уж, с человеком глазастика не перепутаешь при всём желании. Одет этот персонаж был до обидного легко чёрная рубашка, вороты манжеты которые были расшиты серебряными нитями, жилет, широкий кожаный пояс и кожаные же брюки с сапогами. На сапогах семь вристых пряжки и шпоры. Одежда совершенно не зимняя. — Это всё по-настоящему, да? спросила я у него, как будто доверяла ему больше, чем гному. Да. Ясно. Теперь я не отрицала реальность и спокойно анализировала информацию, поступающую от органов чувств. А они говорили мне, что всё вокруг такое же реальное, как и я сама. Разум работал чётко и ясно. Что это за место? Другой мир? Скорее, другой слой нашего мира. Некий пространственный карман, закрытый от людей. Значит, Этот а ты для отдыха магических существ? Брабер тихонько хмыкнул. Не для всех. Здесь отдыхают, так скажем, не очень хорошие ребята. Горграниэль позволил себе усмешку. Тролли, гоблины, демоны, тёмные эльфы. И большинство из них не прочь подзакусить человеченкой». Пробормотал под нос Брабер. И снова замолчал, предоставляя право всё объяснить Горгрынелю. Я услышала, но слава моему новому состоянию не испугалась. То есть Крампус решил избавиться от меня таким образом. Он решил преподать тебе жестокий урок. Но если тебя кто-то ненароком прибьёт, то сильно переживать он не станет. Я не знаю точно, в чём суть конфликта, Но могу предположить, что ты ему нагрубила или что-то в этом роде. Здесь тебе придётся быть очень вежливой с постояльцами, так как у тебя нет никакой защиты от них. Они тоже заинтересованы в том, чтобы отель продолжал работать, так что без повода убивать управляющую не станут. да. Положение аховое. Как хорошо, что эмоции заморожены. Есть ли способ выбраться отсюда? Задала я самый главный вопрос. Может, мне поговорить с Крампусом и попросить прощения? Он здесь не появляется. Иначе в отеле никто не останавливался бы на постой, опасаясь случайно с ним встретиться. Никто не хочет попасть под горячую руку и быть наказанным просто потому, что у старикана нет настроения. А способ выбраться один. В виде себя с посетителями тише воды ниже травы. Ни с кем из них не спорь. Чуть позже Крампус проверит, встал ли ты на путь исправления. И если к этому времени ты выживешь и выучишь урок, ради которого он тебя послал, то тебя вернут обратно. Наверное. Петролюху, которая занимала эту должность для тебя, вернули, напомнил Брабер. Хотя она тут натерпелась всего от постояльцев. Человеку будет намного сложнее. Я помолчала, пытаясь осмыслить положение, в котором оказалось. а потом вспомнила ещё кое-что важное, что следовало уточнить. Гар-гар... ой, то есть просто гар. Гар. Как долго будет длиться моё спокойствие? Ещё часов 5. Потом эмоции начнут понемногу возвращаться. Думаю, времени достаточно, чтобы ты осознала своё положение и смирилась с ним. Гар встал, сухо кивнул мне и вышел прочь. Это твоя комната, сказал Брабер. Осваивайся. Скоро будет ужин. В твои обязанности входит за всеми приглядывать, контролировать работу персонала, встречать гостей и помогать им с решением проблем. А кто ещё из персонала имеется? Я, ты, фей. Всё. Я охранник. Ну и подменять тебя буду за стойка по ночам, пока ты спишь. Феи готовят еду и убирают в номерах. С остальными разбирайся сама. Это прикрас Крампуса. Разжёвываю тебе, что к чему, не велено. Благодаря Горгрынелю ты и так получила больше информации, чем планировалось. Осматривайся, да уходи. До ужина за стойка постоишь. Попривыкнешь хоть немного, пока эмоции не вернулись. Он с сочувствием хлопнул меня по плечу. И тоже вышел, притворив за собой дверь. Пользуясь его советом, я принялась осматривать комнату. Хм, да. Обстановка отнюдь не подавляла роскошью. Напротив большого окна, наглухо закрытой синими занавесками, стоял стол из тёмного дерева и такой же стул. Возле противоположной стены кровать, застеленная полинявшим голубым покрывалом, и крошечная тумбочка с настольной лампой. Ещё имелись симпатичный старинный шкаф с кривыми ножками и продавленное кресло с пуфом. Я обратила внимание, что кое-где виднелись странные пятна, будто кто-то немного опалил поверхность. Они попадались на стенах, на полу и на мебели. Надо будет уточнить у Брабера, что это такое, если он, конечно, захочет отвечать. Помимо выхода к стойке, в комнате имелось ещё две двери. Ванная и туалет. Я не поленилась, заглянула. Сантехника более-менее современная. Это хорошо. Только ванна местами проржавела. Зато вода горячая имеется. В этом я убедилась, покрутив ручки у крана. Что ж, хотя бы мыться в лохане не придётся. Всё выложено плиткой. Правда, давно. Часть плитки успела потрескаться и даже отвалиться. Ну, да это уже мелочи. Я заглянула в шкаф. Там висело одно единственное платье неопределённо серого цвета, очень потрёпанное с заплатами. Честно говоря, оно годилось только для того, чтобы его пустили на половые тряпки. Видимо, платье принадлежало троллихе, так как размер у него был впечатляющий. Но почему она носила такую вещь? Либо она была не слишком аккуратной особой, которой всё равно, во что одеваться либо же у неё нечего было носить. Неужели мне всё время придётся ходить в этом платье горничной, в котором меня сюда зашвырнуло? Или же всё-таки можно будет достать хотя бы одну смену одежды? Ведь не же этот ролик отцу ушла. Если одно платье осталось в шкафу, значит, есть надежда, что у неё было ещё как минимум одно. Кстати, надо, пожалуй, снять передник. В нём я больше похожа на горничную, чем на управляющую. Лучше уж пусть останется просто строгое платье с белым воротником. Думаю, на фоне тролихи я в любом случае буду выглядеть стилягой. Пока платье не износится. Хмм, да. Оделавшись от передника, я подошла к окну и раздвинула занавески. Зачем их вообще задвинули? Такой шикарный вид из окна способен украсить даже самую убогую обстановку. В этот момент Раздался хлопок, и унылая комнатушка сменилась вполне приличным и весьма просторным номером отеля.